Глава 7. Июнь, обычно самый веселый светлый месяц, начавшийся в этом году с трагедии в Дюнкерке, завершился событием, о котором я уже упоминала, и в котором виделись еще более мрачные предзнаменования. Была объявлена новая эвакуация детей, продолжавшаяся почти неделю. На вокзалах вновь можно было наблюдать знакомую картину — Толпы маленьких пассажиров, отважно улыбающихся и горько плачущих, отходящие поезда и машущие вслед родители. Но на этот раз настроение было гораздо тревожнее. Угроза, нависавшая над нами черной тенью, омрачала сердца тех, кто еще полгода назад посмеивался над принимаемыми мерами. Теперь все с беспокойством задавались вопросом. К чему приведет стремительное продвижение гитлеровских войск в Европе? А что, если Франция падет? Немцы пойдут на Англию? Нет, это немыслимо. Франция никогда не отступит. Разве французы не победили Германию в минувшей войне? Разве не были они самой воинственно настроенной нацией? Прибытие в Великобританию короля Норвегии Хокена с наследным принцем Улафом И норвежским кабинетом-министром в качестве правительства только увеличило наши опасения. Споры среди волонтеров службы первой медицинской помощи вспыхивали всякий раз, когда у нас выпадала свободная минута. Мы были молодыми и горячими, и бойко рассуждали о том, что правильно и неправильно, переходя порой к серьезным словесным баталиям. Одна из старших сестер отделения была замужем за членом Британского союза фашистов. Ее взгляды, хоть и вполне лояльные по отношению к стране, все же существенно отличались от наших. Иногда Рут и Бетти, коменданты больницы, вмешивались в перепалки и, чтобы положить им конец, давали какое-нибудь задание или заставляли штудировать курс по уходу за больными, который читала волонтером доктор Кэр «Молодая энергичная женщина». Мобильные медицинские бригады формировались, как правило, из более опытных сестер, а волонтеры работали под присмотром врачей в больнице. Многие были этим недовольны и мечтали поскорее оказаться в гуще событий. Кое-кто даже завидовал, что меня пригласили в Комитет помощи беженцев. Они считали, мне повезло. Я же не была в этом уверена. На дежурствах в пункте первой помощи У нас всегда оставалось достаточно свободного времени. Большинство девушек занимались вязанием, но я совершенно не умела держать спицы в руках и предпочитала читать или рисовать. Теперь же вдруг выяснилось, что у меня вообще не остается свободного времени, поскольку я занимаюсь только одним — добываю необходимые вещи для беженцев. С утра до ночи мне приходилось носиться по городу, проявляя чудеса изобретательности. Но что бы я ни делала, этого всегда оказывалось недостаточно. Беженцы были требовательны и капризны. И если до сих пор я придерживалась убеждения, что люди, которым помогают, обычно проявляют благодарность, то вскоре она улетучилась». Дома, отведенные семьям переселенцев, были крайне скудно обставлены старой разномастной мебелью, которую люди отдавали за ненадобностью. В них было пусто, уныло и неуютно. В Бельгии и Голландии мне довелось побывать во многих жилищах местных жителей, и я прекрасно знала, с какой любовью они украшают их яркими картинками, кружевными занавесками, всевозможными статуэтками и цветочными горшками. Я взялась обходить друзей и знакомых, выклянчивая разные полезные вещицы. Удивительно, каких только сокровищ не обнаружили они у себя на чердаках и в кладовках. Фарфоровые китайские собачки, керамические игрушки, бумажные цветы, красочные гравюры, пыльные, давно позабытые викторианские картинки — и ярды старомодных кружев. Все это я радостно сгребала в охапку и несла своим подопечным. Для меня вскоре стало очевидным, что тем из них, кто говорит только на фламандском, а таких оказалось немало, в первую очередь нужно заняться английским. Многие англичане говорят по-французски, но на фламандском почти никто». А поскольку правительство надеялось, что переселенцы вскоре начнут работать на фабриках, занимающихся производством военной продукции, начальное знание языка было необходимо. Марджери Скотт, которая могла найти все, что угодно, раздобыла грифельную доску, а я прихватила свои мелки для рисования. Итак, у нас состоялся первый урок английского языка для взрослых и детей. Взрослые учились с большим трудом, многие и на родном языке едва могли читать и писать. И не потому, что их этому не учили, просто они были рыбаками и не имели нужды ни в том, ни в другом. Зато дети схватывали буквально на лету. Я пообещала, что первого из ребят, кто сможет гладко и без ошибок произнести целое английское предложение, приглашу на чай в свою мастерскую» предложение было крайне заманчивым, поскольку, кроме угощения, в мастерской их ждала всеобщая любимица Вики. Я научила таксу вставать на задние лапы и по команде «Хайль Гитлер» вскидывать переднюю лапу в нацистском приветствии, а затем по команде «Умереть за Англию», падать на спину и притворяться бездыханной. Вики с удовольствием исполняла свой цирковой номер. Неизменно срывая аплодисменты публики и получая в награду кусочек шоколада, однажды днем, вернувшись со смены в больнице, я обнаружила под дверями мастерской целую ватагу ребятишек. Посетители ждали обещанного чая. Миссис Фрид сказала, что поверила моим ученикам на слово и всех пустила внутрь а сама предусмотрительно сбегала к мистеру Ферби, в лавку напротив купила несколько бисквитов и большой торт. Я проверила домашнее задание у каждого гостя. Все как один без запинки произнесли короткую английскую фразу, кроме одной робкой восьмилетней девочки, у которой были проблемы с дикцией. «Она не знает предложения!» «Отправьте ее домой, Марен! С детской жестокостью закричали ее товарищи. Однако наблюдавшая за нами миссис Фрид наклонилась к малышке и быстро шепнула «Я люблю Вики». Испуганная личико девочки залилась краской. Она повторила фразу и погладила подбежавшую к ней собаку. Миссис Фрид, которая никогда в жизни не выезжала за пределы Англии и которая была самой настоящей кокни, вскоре доказала, что языковой барьер отнюдь не является препятствием для дружбы. А понимание менталитета представителей другой страны вовсе не обязательное условие для того, чтобы помогать людям, оказавшимся в беде. Она быстро перезнакомилась со всеми моими подопечными, знала их имена, возраст и особенности характера гораздо лучше меня. Когда бы они ни появлялись у дверей нашего дома, а они появлялись регулярно, миссис Фрид прекрасно справлялась со всеми их нуждами. Если посетительнице требовалось что-либо из домашней утвари, она проводила ее на кухню, и та указывала пальцем, что именно ей нужно. Если же речь шла о душевных страданиях, к примеру, визитер заламывал руки и заливался потоками горючих слез, добрая женщина усаживала его в кресло... Наливала чашку чая или предлагала вместе с ней заняться какой-нибудь мелкой работой по хозяйству, дожидаясь моего возвращения. Беженцев нужно было сопровождать повсюду, получать удостоверение личности, продовольственные книжки, а некоторых в полицейский участок, особенно мужчин, где специально выделенный сотрудник задавал им кучу вопросов. Внимание и терпение, с которым служащие полиции относились к этим людям, поражали меня. Как и страх, в который повергала беженцев сама мысль, что им придется переступить порог государственного учреждения. Иногда мы с офицером от души смеялись над анкеты, составленные в результате его вопросов и моего перевода. «Женаты?» — спрашивает он мужчину. «А, да-да, вижу, тут указано». «Ваша жена прибыла вместе с вами?» «Нет», — энергично мотает головой человек. «Осталась дома». «О, вот как!» — вздыхает офицер, заполняя соответствующую графу. «Сочувствую». «Да ничего страшного», — с невозмутимым видом отвечает мужчина. «Просто она добилась, чего хотела. Теперь найду себе новую». «То есть жена сама решила остаться?» «Нет», — снова качает головой мужчина это я сделал все чтобы у нее отпала всякая охота ехать со мной одна женщина которую спросили где сейчас находится ее муж воскликнула в ярости а мне почем знать в ту ночь когда мы собирались отплыть он пошел в кафе дюпорт попрощаться с очередной шлюхой надеюсь они там до сих пор прощаются под немцами грязная свинья Те же, кто оказался разлучен с близкими не по своей воле, ужасно страдали, снедаемые тревогой за оставшихся на родине и не имея надежды получить от них весточку. И вновь тактичность полицейских поражала меня. Это были совсем молодые офицеры, ожидавшие призыва. Вскоре на их место предстояло заступить пожилым сотрудникам, многие из которых уже были в отставке. То же самое происходило и в остальных отраслях экономики, постепенно становясь приметы военного времени. Почти все беженцы жаловались на проблемы со здоровьем. Мои обязанности входило доставлять их в амбулаторное отделение больницы Святого Луки. Однажды ко мне пришла женщина средних лет и сказала, что не может удержаться от кражи в магазине. Милая замужняя дама двое ее сыновей и муж бежали из бельгии вместе с ней увижу какой нибудь предмет на полке сокрушалась она носовой платок чайную ложку фарфоровую безделушку и тут же хочется заполучить ее совершенно непреодолимое желание помню когда была беременна точно так же сходила с ума по артишокам неважно что не сезон подай артишоки и все тут Вскоре после того, как женщина поведала мне свою историю, она оказалась в универсальном магазине. На глаза ей попалась небольшая кастрюлька, и бедняга не совладала с собой. Схватив кастрюльку, она выскочила из магазина и опрометью бросилась ко мне на чейн-плейс. — так больше продолжаться не может! Вы должны отвезти меня к врачу! — взмолилась она. Мы отправились в амбулаторию. Молодой доктор, работавший с нашими подопечными, всегда с большим вниманием относился к проблемам беженцев. История об украденной кастрюльке изрядно позабавила его. «Скорее всего, ей нужна помощь психиатра», — сказал он, давясь от смеха. «Но у нас сейчас нет возможности пригласить специалиста. Врачей везде не хватает. Скажите, что я дам специальные таблетки». Всякий раз, когда у нее возникает желание стащить что-нибудь, пускай подумает о тюремном сроке и примет одну пилюлю. Она должна постоянно носить их с собой в сумочке. Женщина была в восторге. Некоторое время спустя я снова оказалась в больнице с очередным пациентом. Молодой доктор поинтересовался, как поживает наша клептоманка. «Отлично!» — заверила я его. Говорит, ваше лекарство творит чудеса. Как только ее одолевает очередной приступ к лептомании, она принимает одну таблетку и все моментально проходит. Полиция хотела бы знать, что это за препарат, а то у них немало клиентов, которым ваши пилюли не помешали бы. Препарат называется аспирин, расхохотался доктор. Скорее всего, мысль о тюрьме оказалась более действенной, чем мое снадобье. «Нет-нет, она уверяет, что все дело в чудо-лекарстве». Для беженцев была организована столовая в цокольном этаже дома на Сент-Леонард-Террас. Их пайки поступали в общий котел. женщины по очереди готовили обед. Некоторые оказывались отменными кулинарками, другие менее искусными. Из-за этого случались неприятные сцены — когда мужчины принимались ворчать и жаловаться, что не в состоянии есть такую бурду. Была среди них одна пожилая женщина. Натура яркая и самобытная, которая приехала без семьи и взяла на себя обязанности стрепухи, поскольку возраст не позволял ей работать на фабрике. Женщину звали Серафиной. Серафина обладала железным характером, непреклонной волей и умела приструнить любого ворчуна, заставив того буквально дрожать от страха. Несколько дам из нашего комитета также вызвались помогать закупать продукты и готовить. Сюзанна, которая была чрезвычайно практичной и привыкла вести большое хозяйство, с головой погрузилась в кухонные проблемы беженцев. Предполагалось, что все возникающие сложности мы будем обсуждать на общих собраниях комитета, которые проходили все в том же доме Уистлера на Чейни-Уок под председательством мисс Эвелин Кэмпбелл-Грей, носивший титул леди мэра, и Марджери Скотт. Некоторые проблемы требовали неординарных решений, возникали споры, и в результате наши собрания превращались в череду бесконечных препирательств. Я все еще числилась диспетчером в службе спасения. В те дни, когда у штатных работников был выходной, нас, волонтеров, вызывали на дежурство. Для меня эти вызовы становились чем-то вроде короткой передышки среди круговерти забот о беженцах. Крис и Шейла, телефонистки, с которыми я познакомилась в ратуше, вскоре стали именно Ночейнплейс. Миссис Фрид прониклась симпатией к девушкам и приняла их как членов семьи. Эллен Коллиман, музыкант и композитор, также работала диспетчером-волонтером в ратуше. Она часто приглашала меня в свой прекрасный дом на Маунберри Уок. Я любила слушать ее игру, сидя в уютной гостиной, выходящей окнами в небольшой внутренний садик. Иногда Эллен ставила для меня пластинки с записями своих музыкальных сочинений. И тогда нам обеим казалось, что груз повседневных тревог становился чуть легче. Одна из наших телефонисток в мае вышла замуж. Мы все гуляли на свадьбе, но молодожены провели вместе всего три дня, а затем мужа призвали в армию и отправили во Францию. Наша подруга вернулась на работу. Теперь это была молодая, раздавленная горем вдова. Ее муж был одним из тех, кто погиб в Дюнкерке. Известие о вступлении в войну Италии спровоцировало всплеск шовинистических настроений. Особенно дикие сцены произошли в Сохо. Полиция провела облавы на итальянцев, многие из которых давным-давно жили в Лондоне и держали национальные ресторанчики и пиццерии. Помню, еще в годы учебы в школе искусств я познакомилась с семейством Калетты, чье заведение на Кингс-роуд стало нашим любимым местом встреч. Муж госпожи Калетты попал в облаву, и его увезли в полицейский участок. Не знаю... Оказались ли жители Челси большими интернационалистами? Но события в Сохо вызвали у нас возмущение и сочувствие к пострадавшим. Мы были потрясены. Каким образом человек, которого мы знали и любили, и который столько лет был частью нашей общины, вдруг превращается в чужака, чье пребывание в стране нежелательно? И все лишь потому, что господин Калетто родом из Италии. Я отправилась к его жене, И нашла госпожу Калету совершенно бескураженной. Однако горечи или озлобления, которых можно было бы ожидать, не заметила. К счастью женщину не интернировали. Власти сочли, что только мужчины итальянцы представляют опасность для Англии. В Глазго прокатилась волна погромов. Толпа крушила витрины итальянских магазинов и кафе а их владельцев оскорбляли и забрасывали камнями. Все это звучало пугающе. По словам госпожи Калеты, кое-кто из ее знакомых в Лондоне тоже пережил нападение. «Когда мужа задержали, полиция вела себя корректно», — добавила она. «А вот прохожие агрессивно». Похоже, война выявила в людях как лучшие, так и самые худшие стороны. Между беженцами шли постоянные ссоры. Я уже начала привыкать к тому, что полицейский чуть ли не каждый день звонит в мою дверь и просит уладить очередное недоразумение. Этим людям нечем было занять себя: ни имущество, ни хозяйство, даже питались они в общей столовой, так что взаимные препирательства и ругань стали для них единственным способом выразить раздирающую их тоску. В одном из домов на моем участке поселилась семья рыбака: мужчина огромного роста с крайне неуживчивым характером, постоянно выступал с мрачными прогнозами об исходе войны, сея то, что власти называли тревогой и унынием, и отчего нас настойчиво предостерегали. Жена рыбака была почти такой же рослой и жилистой, как ее супруг, зато дочка у них была маленькой и худенькой, более хрупкого ребенка мне еще не доводилось встречать. Казалось, эти два могучих человека забыли поделиться с девочкой своей жизненной силой. Вести из Франции становились все печальнее. Началась битва за Париж. А у меня начались серьезные неприятности с моим подопечным, которого я прозвала великаном. Помимо выдающихся физических данных, рыбак оказался еще и хулиганом, который постоянно третировал всех вокруг. Я сама побаивалась этого грубого субъекта, который обращался ко мне в шутливо-снисходительной манере, неизменно считая своим долгом сообщить, что с каждым днем мы становимся на шаг ближе к тому, чтобы превратиться в немецкую колонию. «Эй, Гитлер на подходе! Просто нужно немного подождать, Марен, И он явится сюда точно так же, как явился в Бельгию, Голландию, а теперь во Францию!» Жена, которая боялась супруга как огня, всячески поощряла его в запугивании соседей, пока те не впали в настоящую истерику. При этом оба души не чаяли в своей маленькой хрупкой дочери. Бедная девочка казалась испуганной несчастной. И неудивительно, после столь ужасного путешествия, когда на глазах у ребенка расстреливали лодки, в которых сидели ее друзья. Баркас великана не пострадал. Он благополучно привел его в Дувр, чем ужасно гордился. Сейчас посудина находилась в Хаверфордуэсте, в юго-западной части Уэльса. Позже, когда власти закончат официальную проверку прибывших, Великану, как и тем из его товарищей, кому удалось прийти на своих судах, будет позволено присоединиться к рыболовецкому флоту Великобритании. Я испытывала огромную симпатию к бельгийским рыбакам, которым хотелось поскорее вернуться к своему занятию, и не могла понять, почему их отправили именно в Лондон. Конечно, все прибрежные города были объявлены закрытыми зонами, и прежде чем позволить прибывшим свободно передвигаться там, куда не могли попасть даже мы, жители Англии, необходимо было провести проверку. Но мне трудно было объяснить этим людям бесконечные задержки и бюрократическую волокиту. Я часто натыкалась на моих подопечных на набережной Темзы. Рыбаки с тоской провожали глазами проходящие по реке лодки и буксиры. Когда начинался прилив, они поднимали голову и жадно втягивали ноздрями воздух. «Пахнет морем», — улыбались мужчины — Далее следовал безнадежный вздох и пожатие плечами, красноречиво выражавшие печаль и чувство разочарования. В середине июня схватка за Париж достигла своего апогея. Мы с Кэтлин и Эн слушали сводки новостей из столицы Франции, сражающейся с оккупантами. Сам факт, что речь идет о городе, где я училась живописи, где полно мест, горячо любимых всеми путешественниками, причинял мне нестерпимую боль. Немцы пытались взять Париж в кольцо. Великобритания в срочном порядке направила войска на помощь французской армии. 13 июня мы, волонтеры, вновь провожали школьников, на этот раз с вокзала Паддингтон. Поезда следовали на запад Англии. Как не похоже было настроение родителей, отправлявших своих детей вглубь страны на пророчество пророчества великана. «До встречи, дорогая! Вы скоро вернетесь, цыплятки! Мы победим, вы увидите! Не вешай нос, детка! Мама приедет навестить тебя!» Но, с другой стороны, они не видели всего того, что довелось повидать семье великана. 15 июня газеты сообщили, что Париж пал, и в то же время страницы запестрились снимками на которых были изображены направляющиеся во Францию солдаты британского экспедиционного корпуса, ясные улыбающиеся лица молодых парней. Они ехали сражаться за Париж, объявленный открытым городом, население которого в панике бежало прочь. Сноска. Город, который во время войны в силу неизбежного захвата противником, провозглашается открытым а власти страны отказываются от любых защитных действий. Агрессор в данном случае не будет штурмовать, бомбить или иными способами разрушать город и войдет в него без боя. Никто не отдавал жителям приказа об эвакуации. Люди просто грузили свои пожитки в машины, телеги, детские коляски, привязывали к багажнику велосипеда. Любое средство передвижения подойдет и обезумевшим человеческим потоком растекались по дорогам, блокируя проезд и мешая войскам продвигаться к столице. Британия бросала в бой свежие силы, шотландские полки демонстрировали чудеса героизма. Нас не покидало ощущение фантасмагории, когда мы читали в газетах о двух вещах, происходивших одновременно. Британские войска рвутся в Париж, а парижане бегут без оглядки. Следующие несколько дней все ходили с мрачными лицами. В воздухе висело тяжелое напряжение. Станет ли битва за Париж новым Дюнкерком для нашей армии? В воскресенье, 16 июня, председатель правительства Франции Маршал Питен обратился к Германии с просьбой о перемирии. Сноска. Филипп Питен. 1856-1951. Был назначен премьер-министром после падения Франции. До 1944 года возглавлял коллаборационистское правительство, известное как режим Виши. После окончания Второй мировой войны был осужден за государственную измену и военные преступления, приговорен к смертной казни, замененной затем на пожизненное заключение. Премьер-министр Черчилль выступил с речью. Он заявил, что мы должны встать на защиту нашего острова вместе с британским содружеством наций и вести непримиримую борьбу до тех пор, пока проклятие гитлеризма не будет уничтожено. Его выступление пришлось как нельзя более вовремя. Мы все были подавлены и напуганы событиями во Франции. Неужели ни одной стране не удастся сдержать это грозное и неумолимое продвижение нацистских полчищ? Казалось, по Европе вновь катится волна гунов под предводительством Атилы, сметающая на своем пути все живое. Тягучий, размеренный и негромкий голос Уинстона Черчилля производил гораздо более мощный эффект, чем истеричные крики Гитлера или Геббельса и бред, который они несли в эфире немецкого радио. Голос премьер-министра звучал медленно. Но в самой этой неспешности ощущалась уверенность и обнадеживающая решимость. Ничто не остановит его на пути к намеченной цели — положить конец безумной похоти человека, засевшего в Рейхстаге. Это были как раз те слова, которых мы все так ждали. Во вторник, 18 июня, я планировала небольшую вечеринку с коктейлями. Но когда утром начали поступать сообщения об окончательном разгроме Франции, мне уже было недоразвлечений. Однако миссис Фрид все приготовила и заверила меня, что люди обожают обсуждать катастрофы даже больше, чем светские скандалы и сплетни. Моя экономка оказалась права. Вечеринка с коктейлями переросла в ожесточенную дискуссию, насколько оправданной была капитуляция Франции. Моя французская подруга Марианна Дюкруа, возмущенная критикой в адрес ее страны, разразилась гневными слезами и стала кричать, что все мы враги Франции и потакаем фашистам своим пессимизмом, и что нас волнует лишь безопасность нашего острова и судьба британского корпуса, а на французов нам плевать. Я попыталась неуклюже извиниться, но сделала только хуже. В результате Марианна покинула вечеринку в сильном раздражении, из-за чего я ужасно расстроилась. Один из случайных гостей, пришедший с кем-то из моих знакомых, оказался ярым фашистом и буквально упивался разразившимся скандалом. Я вступила с ним в перепалку и некоторое время бурно спорила, пока не сообразила, что он пьян. Однако в отличие от Марианны скандалист не ушел, а завалился на диван в студии и уснул, крепко прижимая к себе Вики, которая была равнодушна к политике и неожиданно проникла симпатия симпатией к поклоннику Освальда Мосли. Придя в себя на следующее утро, оратор впал в слезливое настроение. Уткнувшись в шелковистую макушку таксы, он рыдал над глупостью Британии, идущей, по его мнению, к своей погибели. Вид у страдальца был довольно жалкий. Доктор Элис Пенел, одетая в изумительное красное сари с золотой каймой, с интересом рассматривала портрет Кумари, моей юной подруги из Индии, которая теперь училась на медсестру. Ее брат Индай, удивительно красивый юноша, также присутствовал на вечеринке. Он прибыл в Лондон, чтобы пройти обучение в королевских ВВС в составе специальной эскадрильи Низама Хайдарабада. Сноска. Хайдарабад – крупнейшее княжество в составе колониальной Индии. Правитель княжества носил титул Низам. В переводе с арабского означает «порядок царства». Кроме того, его именовали вернейшим союзником британской короны. Этот титул был присвоен в период Первой мировой войны тогдашнему правителю Асафу Джаху VII, который подарил британцам целую эскадрилью самолетов. Дженни находилась в мрачном настроении. Ее страшила судьба оккупированной Голландии. И только Аста сохраняла бодрость духа. «Норвегия сражается», — храбро заявила она. Да, король Хокон прибыл в Великобританию в качестве главы правительства в изгнании, но норвежцы не сдались. Ее оптимизм поддерживал нас и вселял надежду. Аста подняла свой бокал и провозгласила тост за короля и победу. Мы присоединились к ней. Но ни у кого из нас не хватило духу выпить за Францию. Недавняя вспышка Марианны оказалась слишком болезненной для всех собравшихся. Это была самая неприятная вечеринка в моей жизни. Генерал Деголь, о котором мало кто из нас слышал до того времени, выступал теперь как лидер французов, организовавших сопротивление. В своей речи по радио он заявил, что еще не все потеряно, и Франция продолжит сражаться. Прекрасные слова Деголя несколько смягчили общую горечь, однако образ разгневанной и обиженной Марианы, дружбы с которой я чрезвычайно дорожила, по-прежнему стоял у меня перед глазами. Как только выдалась возможность, я позвонила ей, но никто не снял трубку. Ответом на мои звонки было глухое молчание. На лекциях по гражданской обороне нам рассказывали о массированных налетах на Париж. Это происходило как раз в тот период, когда разворачивались события в Дюнкерке. Однако противовоздушная оборона действовала слаженно. Главное, в городе не возникло паники. Мы также узнали об опыте работы французских спасателей. Несколько бомб упало на школы, среди детей были пострадавшие. И вновь в Челси прошли масштабные учения. Для большинства из нас они уже стали привычны. Но поскольку многие волонтеры были заняты в своих подразделениях, не все смогли принять участие в тренировках. Первые сирены воздушной тревоги прозвучали над побережьем Англии в районах Суссекса, Кента и Сурея. Однако истребители королевских ВВС, сражавшиеся на Западном фронте, успешно отражали налеты вражеской авиации. В мае, когда наступление на Париж было в самом разгаре, французы сражались с невероятным мужеством. И все же мы слушали военные сводки с тем же чувством обречённости, с каким слушали их во время наступления на Польшу и Финляндию. В каком-то смысле эти частые бюллетени по радио только увеличивали напряжение, поскольку бдительная цензура не позволяла нам получать информацию в полном масштабе А те факты, которые поначалу не разглашали, всплывали позже и, как правило, были ужасающими. Так, к примеру, новость о гибели Ланкастри у побережья Франции 17 июля пришла к намного позже, чем мы узнали о ней от Гарта Андервуда.